К удивлению Фрэнсиса, в глазах у ее вдруг появилось сомнение, и взгляд снова загорелся гневом. «Генри!» — сукоризной сказала она ему. «Ведь это же обман, дьявольская хитрость! Вы просто пытаетесь разыграть меня! Конечно, вы Генри!» Фрэнсис указал на свои усы. «Вы успели отрастить их с тех пор!» — не отступала она. Тогда он закатал рукав и показал ей свою левую руку от запястья до локтя. Но она только недоуменно глядела на него, явно не понимая, что он хочет этим доказать. «Вы помните рубец?» — спросил он ее. Она кивнула. «Тогда попытайтесь его найти». Она наклонилась, скользнула по его руке взглядом и медленно покачала головой. «Я...» — запинаясь, произнесла она. «Я прошу извинить меня. Это ужасная ошибка. Подумать только, как... как я обошлась с вами». «Вы подарили мне божественный поцелуй», — с озорством школьника заметил он. Но она вспомнила то, что произошло совсем недавно, взглянула на свое колено и, как ему показалось, подавила очаровательнейший смешок. «Вы сказали, что у вас есть поручение от Генри?» — спросила она, внезапно меняя тему разговора. «И что, он невиновен? Это правда? Ух, как бы мне хотелось вам поверить!» Я. «Глубоко убежден, что Генри столь же не повинен в убийстве вашего дядюшки, как и я!» «Тогда не говорите больше ничего, по крайней мере сейчас», — радостно прервала она его. «Прежде всего я должна принести вам свои извинения, хоть вы и не можете отрицать, что некоторые ваши слова и поступки были просто возмутительны, и вы не имели права меня целовать». «Если вы припомните, — возразил он, — я сделал это под угрозой револьвера. А вдруг бы вы пристрелили меня, если б я вас не поцеловал?» «Ух, замолчите, замолчите!» — взмолилась она. «А теперь пойдемте к нам в дом, и по пути вы расскажете мне о Генри». Взгляд ее случайно упал на платок, который она так презрительно отшвырнула в сторону. Она подбежала и подняла его. «Бедный обиженный платочек, как с тобой плохо обошлись!» — нежно промолвила она. Перед тобой мне тоже придется извиниться. Я сама тебя выстеру и...» Она подняла глаза на Фрэнсиса. «Я верну его вам, сэр, свеженьким и чистеньким, пропитанным благодарностью моего сердца. Это к зверю-то?» — спросил он. «Извините, пожалуйста», — покаянно сказала она. «И мне теперь будет дозволено отбрасывать свою тень на вас?» «Да, да», — весело воскликнула она, — «вот, видите, я стала в вашу тень, а теперь пойдемте». Фрэнсис бросил песо, обрадованному мальчишке-индейцу, и в самом веселом настроении последовал за Леонсей по дорожке, которая сквозь густую тропическую растительность вела к белой осиенде.